«Сказано тебе! Руки затылок, сукин сын!» прокричал Литума, делая шаг к человеку. Тот не послушался и не шевельнулся. Он был очень чорен и худ. Даже в темноте сержант различил ребра, обтянутые кожей, две палки вместо ног. В то же время огромное брюхо буквально свисало ему на ноги. Литуме вспомнились архитичные дети в нищих кварталах с животами раздутыми от паразитов. Негр сидел все так же тихо, закрыв лицо руками, Сержант сделал еще два шага к нему в полной уверенности, что тот вот-вот бросится бежать. «Сумасшедшие не боятся пистолетов», — подумал сержант и снова шагнул вперед. Их разделяло лишь несколько метров. Только теперь сержант различил шрамы, покрывавшие плечи, руки и спину негра. «Это после посвящения в мужчин или в честь их них дьяволов», — подумал Литума. «А может, следы болезни, ран, ожогов?» Он проговорил очень тихо, чтобы не испугать злоумышленника. «Спокойно, негр, подними руки на затылок и двигайся к дырке, через которую влез сюда. Будешь вести себя хорошо, напою тебя кофе в участке. Ты, наверное, подыхаешь с голоду, да в такую непогоду и совсем голый». Он собрался шагнуть поближе к негру, и вдруг тот отрывком отвел руки от лица и... Литума застыла, тужится, обнаружив подкопной свалявшихся, как волок, волос, вылезших из орбит, испуганные глаза, страшные шрамы и огромную щель рта, из которой торчал единственный длинный и острый зуб. Негр вновь издал непонятный человеческий вопль, глянул по сторонам, он весь дрожал, дергался, метался, словно животное, ищущее, куда будут крыться от погони. В конце концов он углядел путь к спасению, но вовсе не тот, какой следовало. Этот путь преграждал своим телом сержант летума Негр не бросился на сержанта, а просто пытался пробежать сквозь него. Это было так неожиданно, что летума не успел остановить негра и почувствовал, как это ударила его в грудь. Но сержант сдержал себя, у него не дернулся палец, и выстрела не последовало. Негр, ударившись, захрипел. летума дал ему пинка, и увидел, что тут валится, будто тряпичная кукла на день. Он пнул его еще раз ногой, чтобы не негр утихомирился. — Вставай, — приказал сержант. — Мало того, что ты псих, ты еще и болван. Как же от тебя воняет? От негра несло чем-то неопределенным, мочой, серой, кошками. Он повернулся и, лежа на спине, с ужасом взирал на сержанта. — Откуда ж ты взялся? — пробормотал летума Он приблизил фонарь, и в полной растерянности стал рассматривать лицо, иссеченное прямыми линиями шрамов, сеть рубцов, протянувшихся по щекам, носу, лбу, подбородку и терявшихся где-то на шее. Как могло разгуливать по улицам Кальяо это страшилище? Да еще с прикрытым срамом, и никто не сообщил ему Литуми об этом. «Подымайся, или я тебя снова врежу», — пообещал Литума. «Псих ты или нет, мне надоел с тобой возиться». странное существо не шевельнулось Оно опять стало издавать какие то звуки урчание клёкот посвистывание нечто схожее скорее с языком птиц насекомых животных чем человеческой речью с бесконечным ужасом негр по прежнему глядел на фонарь вставай не бойся сказал сержант и взял негр за плечо тот не сопротивлялся но не сделал никакого усилия чтобы встать на ноги ну тоще же подумал летума. почти развеселившись от непрерывного мяуканья, воркования и посвистывания своего пленника. И «Как же ты меня боишься!» Он заставил негра подняться и даже не поверил, что человек может так мало весить. Сержант едва толкнул его к двери, и тот, будто пролетев вперед, упал. Но на этот раз он встал сам с большим трудом, опираясь на бочку с маслом. «Ты болен?» — спросил сержант. «Ты даже идти не можешь, черный!» «Откуда, черт тебя, дери могло явиться, такое пугало, как ты?» Он потянул его к дыре, заставив согнуться, вылезти на улицу и поставил перед собой. Негр продолжал без единой паузы издавать те же странные звуки, словно во рту у него была железка. И он пытался выплюнуть ее. «Да, — подумал сержант, — все-таки этот псих». Дождь прекратился, но зато ветер мел улицу, свистел и завывал вокруг с новой силой. Литума, подталкивая негра, чтобы тот поторапливался, направил к участку. Несмотря на плащ, его прохватывал холод. «Ты, кум, совсем замерз», — проговорил он. «Голый, в такой час, да в такое время года! Чудо будет, если ты не схватишь воспаление легких!» У негра стучали зубы. Он шел, скрестив свои длинные костлявые руки на груди, иногда потирая ими бока. Холод, похоже, сильнее всего обжигал ему бедра. Он все продолжал ворковать, мычать и каркать, но теперь уже себе поднос нос и подпешно поворачивался туда, куда направлял его сержант. Они не встретили на улице ни автомобиля, ни собак, ни пьяных. Когда они подошли к комиссариату, мягко светящийся огонек в окнах обрадовал Литуму, как берег тонущего. Глухие колокола церкви Божией Матери Кармен де Лилагуа пробили два часа ночи. При виде сержанта и негра молодой подтянутый лейтенант Хайма Кончи выронил из рук комикса об ученке Дональде, уже четвертая книжонка об этом персонаже, прочитанная им за ночь, не считая еще трех о Супермене и двух о Мандрейке. Разинул от удивления рот, едва не вывихнув челюсть. Полицейские камачи оревала, затеявшие партийку в шашки тоже вытаращили глаза. «Откуда ты приволок, такое огородное чучело?» произнес наконец лейтенант. «Это человек – животное или вещь?» – спросила яблочко Оревала, вставая, принюхиваясь к негру. Последний, переступив порог комиссариата, молча вертел головой по сторонам с ужасом на лице, будто впервые в жизни видел электрический свет, пишущие машинки и полицейских. Однако, заметив, что к нему направляется яблочко, негр вновь издал леденящий душу крик. летума заметил, что лейтенант Кончи от потрясений чуть не свалился на пол вместе со стулом и что сопливо смешал в этот миг на доске шашки. Я опять попытался вырваться на улицу. Сержант удержал негр, тряхнув за плечо. «Спокойно, Черномаза, не пугайся». «Я нашел его в новом складе Приморского вокзала», — мой лейтенант доложил летума «Он проник внутрь, в доски. Прикажете составить протокол о грабеже?» «Либо о нарушении закона о частной собственности, либо об антиобщественном поведении, а может и по всем трем пунктам сразу?» Негр стоял согнувшись, в то время как лейтенант Камачо оревал и изучали его с головы до ног. «Эти шрамы не от оспы, мой лейтенант», — проговорил яблочко, указывая на следы на лице и теле задержанного. «Они сделаны ножом, хоть это и может показаться невероятным». «В жизни не видел более тощего парня», — сказал сопливый, разглядывая ребра голова и более уродливого. «Господи, что за гривы и что за лапы?» «Удовлетворит наше любопытство», — сказал лейтенант. «Расскажи-ка нам о своей жизни, негритенок». Сержант Литума снял кейпи и расстегнул плащ. Он уже сидел за пишущей машинкой и сочинял протокол. Отсюда и крикнул. «Он не умеет говорить, мой лейтенант, он только издает непонятные звуки». «Ты из тех, что придуриваются?» — поинтересовался лейтенант. «Знаешь, мы уже старики, нас не проведешь. Выкладывай, кто ты такой, откуда при прибыла, кто твоя мать?» «Или мы вернем тебе речь, да фразок по соплям», — добавил яблочко. «Запоешь, черномазый, канаречкой». Если эти полосы сделаны лезвием, то его резанули не меньше тысячи раз, удивлялся сопливый, продолжая разглядывать шрамы, спечерявшие кожей негра. «Как можно так изрисовать человека?» «Он помирает от холода», — сказал яблочко. «Вон зубы щелкают, как мараки у музыканта». «Коренные», — уточнил сопливый, изучая негра, будто муравья. «Разве не видишь, что из передних у него всего один зуб, точно бивень у слона?» «Дьявольщина, ну и тип, будто ты ж кошмарного сна». «Я так полагаю, он рехнулся», — сказал Литума, не отрывая глаз от своей писанины. «Разгуливать в таком виде, да еще по холодине нормальный человек не станет, верно, мой лейтенант?» В тот же момент какой-то грохот заставил его поднять голову. Негра будто током ударила, он толкнул лейтенант и стрелой метнулся между камачью и оревала. Однако он бросился не на улицу, а к столику с шашками». Литуум увидел, как он устремился к надкусному бутерброду, схватил его и проглотил, как животное, единым махом, чуть не подавившись. Когда Оревал и Камачо подбежали к нему и съездили раз-два по физиономии, негр жадно приканчивал остатки второго бутерброда. «Не бейте его, ребят», — сказал сержант. «Лучше дайте ему кофе, проявите милосердие». «Здесь неблаготворительное заведение», — проговорил лейтенант. «Черт знает, что мне делать с этим типом». Он опять уставился на негра, который, проглотив бутерброды и безропотно перенеся тычки от сопливого яблочка, теперь смирно лежал на полу и тихо дышал. В конце концов лейтенант жалился и проворчал. «Ладно, дайте ему немного кофе отправьте в подвал». сопливо протянул негру полкружки кофе из термоса. Негр пил медленно, закрыв глаза, а потом до блеска вылезал алюминиевую кружку, чтобы не пропала ни капли напитка. Затем спокойно дал отвезти себя в подвал. Литума перечитал протокол. Попытка грабежа, покушение на частную собственность, аморальное поведение. Лейтенант Хайма Конча вновь уселся на стол, взгляд его что-то искал. «Знаю, знаю, на кого он похож», — радостно засмеялся он, показывая летуми ворох разноцветных журнальчиков. «Он похож на негров из истории о Тарзане, на африканских чернохожих». Камачи и Оревалы вернулись к своей партии в шашки. Литума надвинул кепи и застегнул плащ. Выходя из помещения, он услышал вопли карманника, который, проснувшись, отбивался от соседа по подвалу. «Помогите, на помощь! Он меня изуродует!» «Заткнись, а мы сами тебя изуродуем!» – успокоил его лейтенант. «Дай мне спокойно почитать рассказики!» С улицы Литума увидел, как негр влёгся на полу, совершенно равнодушный криком жулика, худенького паренька, который никак не мог прийти в себя. Да, Проснуться увидеть рядом с собой такого бяку, посмеялся литума, вновь раздвигая своей массивной фигуры туман, ветер и темноту.